Глава 34 Все взгляды были прикованы к Ричарду, который бежал с мечом, придерживая его лишь левой рукой Калин, тоже невольно сделавшая шаг вперед, остановилась как вкопанная. В напряженном ожидании весь стадион затаил дыхание. Команда Джегана на другом конце поля начала свое стремительное движение с намерением остановить атаку. Если они смогут удержать команду Ричарда и не дадут им забросить мяч, то станут победителями чемпионата. Все они были опытными игроками и понимали, что победа сейчас у них в руках и не собирались позволить, чтобы что-либо изменило эту ситуацию. Ричард, прикрытый блокировщиками и оставшимся видомом, теперь бежал вправо, затем, придерживаясь правой границы поля, устремился вперед с головокружительной скоростью. Пламя факелов трепетало и посвистывало, когда он проносился мимо. Женщины протягивали руки, пытаясь коснуться его, продолжая кричать вместе со всеми. Ричард вдруг оказался прямо здесь, перед ними, пробегая мимо императора. Джеган выглядел так, будто сам рвался поставить подножку, когда нападающий промчался мимо. Кэлен ожидала, что Ричард остановится, повернется к императору и убьет его. Подобно тому, как косил всех прочих. Но он не сделал этого. Он даже не посмотрел в его сторону, пробегая. У Ричарда был шанс совершить убийство. И он не воспользовался им. Кэлен не могла даже вообразить, почему он не сделал этого. Если по заявлению Ники, наверняка что-то задумал. Возможно, это была всего лишь надежда Ники, то чего хотелось ей, да и Кэлен тоже. Через мгновение Ричард и его люди исчезли из ее поля зрения, продолжая свою атаку через поле. Команда Джегана, видя, что противники остаются относительно близко друг к другу в своем безудержном беге, вместо того чтобы рассеяться по всему полю, как уже несколько раз совсем недавно делали, готовилась встретить их приближение, формируя непробиваемую стену из костей и мускулов, способную остановить атаку. В прошлые раунды императорская команда старалась удержать Ричарда, не позволяя ему забить мяч. Сейчас они знали, что для победы Им достаточно просто сдержать своих противников и не дать им увеличить счет. Хотя, похоже, они хотели чего-то большего. Они хотели не просто победить, они хотели сокрушительно разгромить противника. Игроки Джагана выглядели так, будто настроены со всей яростью завершить игру как можно более жестоким образом. Продолжая бежать, люди Ричарда, вместо того, чтобы рассеяться или наоборот сделать построение, предназначенное для встречи с блокировщиками, неожиданно и необъяснимо продолжали держаться вместе. Затем, что еще более удивительно, они образовали одну колонну. Продолжая бежать, они располагались близко один за другим и при этом впереди находились самые крупные. Каждый из них потянулся вперед и положил руку на плечо человека перед ним, смыкая таким образом колонну в единое целое. Их длинные стремительные шаги происходили синхронно. Вся команда Ричарда объединилась в плотный таран из человеческого материала, готовый действовать как стенобитное орудие. Эта колонна, в которой Ричард находился ближе к концу, двигалась не так быстро, как мог бы двигаться сам по себе отдельный человек. Но не это было главным, а то, что малая скорость более чем компенсировалась их совокупным весом, дающим им ошеломительный момент инерции. Хотя бежавшие по отдельности игроки команды Джегона и напрягали все силы, бегущая цепочка людей прорвалась сквозь них, как бревно сквозь дверь хижины нищего. Все игроки команды Джегона привыкли, что собственные габариты и вес хорошо помогают им в защите. Но какими бы крупными эти люди ни были, они никак не могли остановиться в вес всей команды Ричарда, налетевшей в них таким сконцентрированным образом. При таком подавляющем превосходстве в весе, колонна пробилась сквозь них даже не снизив скорости, раскидывая блокировщиков по сторонам. Некоторые из людей Ричарда, находившиеся впереди, были отброшены в сторону при таком жестком контакте. Но когда падал один, на его месте оказывался следующий человек из цепочки. И в целом вся группа продолжала пробиваться сквозь защиту противника. И едва они приблизились к первой линии броска, еще на приличном расстоянии от стандартной голевой зоны, колонна разом распалась и бросилась на блокировщиков, наступавших на них. На какое-то мгновение, благодаря этому маневру, вокруг Ричарда образовалась свободная зона. Он бросил мяч с дальней линии, с весьма приличного расстояния до ворот. Едва мяч взметнулся по дуге в ночной воздух и заскользил в свете факелов, толпа подалась вперед. Все, как один, затаили дыхание. Все глаза наблюдали за этим полетом. Мяч с лязгом ударился в сетку, обеспечивая прибавление двух очков. Толпа взорвалась громовым ревом, от которого задрожал воздух и содрогнулась земля. Команда Ричарда оказалась на дно очко впереди. У императорской команды больше не было в запасе переворота песочных часов. Путь к победе оказался для них закрыт. И хотя оставалось еще игровое время команды Ричарда, они больше не нуждались в нем. Игра фактически оказалась выиграна. Даже несмотря на то, что песок в часах еще продолжал сыпаться. Император Джеган стоял с каменным лицом. Его стражи с безжалостным видом стали оттеснять возбужденные толпы, напирающие с каждой стороны, не перестающие скандировать и выкрикивать одобрение. Наконец Джеган высоко вскинул руку. Дикое торжество начало стихать, откатываясь к дальним рядам, по мере того, как оборачивалось общим вниманием к тому, что будет делать император. Джеган сделал знак судье. Кэлен быстро взглянула на Ники. Они не могли слышать, о чем совещались эти двое, склонив друг к другу головы. Судья, немного побледнев, кивнул императору. А затем побежал в центр поля, подняв руку, что означало объявление решения. Нападающий заступил за границу поля, когда бежал вдоль боковой линии, донесли слова судьи в неподвижном ночном воздухе. Очки не засчитываются. Команда его превосходительства по-прежнему лидирует на одно очко. Игра будет продолжена, пока не истечет время. Если толпа стала дикой и необузданной, когда Ричард забросил мяч в ворота, то теперь все сделались словно обезумевшими, впали в выступление. Целая армия, следившая за игрой, пришла в смятение. В толпе начались беспорядки. Тем не менее, по Ричарду не было заметно, что он как-то задет таким решением. Видимо, он и его команда примерно этого и ожидали, и, судя по всему, не были обескуражены. Когда судья перебросил им мяч, они уже были готовы. В Джала не могло быть задержек. Однако команда Джегана, похоже, продолжала радоваться очередному повороту удачи в их сторону. И не перестроилась для защиты. Команда Ричарда, имея мало оставшегося до конца игры времени, не стала медлить и тут же начала атаку. Пересекая поле, на этот раз они направились влево к стороне противоположной той, откуда наблюдала Кэлен. И вновь они сформировали ту же плотную колонну, держа руку на плече бегущего впереди игрока. Они разыгрывали ту же комбинацию, но на другой половине поля. Еще одним отличием было то, что на этот раз они держались дальше от боковой линии. Достаточно далеко, чтобы любому, а особенно толпе на той стороне поля, Было хорошо видно, что они вовсе не рядом с боковой границей поля. Команда Джегана видела, что приближается к ним, но не успевала организовать защиту, чтобы блокировать надвигающееся построение. Они осознавали опасность и бросились навстречу наступающей команде. Когда команда Ричарда пробила редкую цепочку блокировщиков и достигла той же самой линии броска, как и в прошлый раз, задолго до стандартной голевой зоны. Они опять рассеялись, создавая свободное пространство для своего нападающего. И в это мгновение, недосягаемый для защитников, Ричард бросил мяч. Он пролетел выше всех протянутых вверх рук, подпрыгнувших в попытке перехвата игроков команды Джигана, и четко опустился в сетку, принося два очка. Стадион взорвался в диком восторге. Прозвучал сигнал горна, почти не слышный за громоподобным ревом. Игра была закончена. Команда Ричарда выиграла чемпионат и даже несколько раз подряд. Джеган с лицом покрасневшим от ярости сделал широкий шаг назад. Потянулся, схватил за руку Ники, а затем дернул ее вперед, помещая рядом с собой. Он выбросил другую руку в воздух, останавливая работу судей. Судья и его помощники стояли будто застывшие, наблюдая за Джеганом. Корейки начали захлебываться. Встревоженная толпа стала медленно затихать. Эх, нападающий переступил границу поля!» – прокричал Джеган в холодном ночном воздухе. «Он выбежал за границу поля!» Когда Ричард забросил мяч в прошлый раз, поскольку он пробегал очень близко к ним, Кэлен могла видеть, что он не переступал границу. На самом деле люди, стоящие именно вдоль линии поля, протягивали руки, пытаясь коснуться его но он оставался вне их досягаемости. Кроме того, даже если сейчас Ричард и действительно заступил за границу, Джеган никак не мог видеть этого через все поле. «Игра окончена!» – пронзительно выкрикнул Джеган. «Нет никаких забитых голов. Игра окончена. Чемпионат выиграла императорская команда». Люди, заполнявшие склоны игрового поля, не верили своим ушам. Так сказал Джеган Справедливый! – выкрикнула Аники в толпу, высмеивая решение Джегана. Ричард только что сделал так, чтобы Джеган Справедливый продемонстрировал всем, что в понятиях Ордена справедливость вещь совершенно бессмысленная. Аники выгнала этот нож еще глубже. Джеган ударил ее тыльной стороной руки достаточно сильно, чтобы отбросить прямо к ногам Кэлен. Болельщики императорской команды сходили с ума от ликования. Воины подпрыгивали на месте, не переставая кричать и скандировать. Будто это они сами завоевали сейчас победу. Болельщики команды Ричарда сходили с ума от ярости. Кэлен, затаив дыхание, стиснула в руке нож, проверяя позиции всех своих стражей, тогда как Джиллиан наклонилась, чтобы помочь женщине с окровавленным лицом у их ног. Болельщики команды Джегана... Выкрикивали оскорбления и насмешки в сторону людей, которые кричали им, что их команда сборища проигравших мошенников. Люди сначала просто пихали друг друга, в воздухе замелькали кулаки. Повсюду воины стали присоединяться к одной или к другой стороне и уже начали обнажать оружие. В одно мгновение весь лагерь оказался охвачен бунтом. Масса людей, собравшейся на склонах этого стадиона, готовой выплеснуть свой гнев, вдруг лавиной потекли вниз на поле Джала. Завязалась ожесточенная схватка. Будто вся армия вдруг оказалась втянута в генеральное сражение. Кэлен никак не могла поверить, что такое возможно. Но Никки оказалась права. Ричард только что начал сражение.